Четвёртое. Но она всё же приходит. Приходит, когда мы уже почти теряем надежду увидеть её и молча, уныло сидим на бруствере, рядом на огневой лязгает затвором попов. Желтых стоит на площадке между станиной и по стариковски глухо покашливает. Мы ждём наших ребят с ужином и наконец слышим в сумерках знакомые голоса. Полные котелки теперь уже небрякают. Бойцы мягко ступают резиновыми подошвами своих кирзачей. Все явственнее доносится их говор, и мы вслушиваемся. Что-то невнятное тихо произносит один голос, наверное, Лукьянов. Потом отзывается второй погромче, этот задорожный. И вдруг слышится тоненький девичий смех. Кривенок вздрагивает, а напряженно вглядывается в темноту. Ужин идет, как всегда, глуховато, но с заметной живинкой в голосе объявляет желтых. «А ну, давай, тяни палатку!» И вынимает из кармана ножик с деревянным черенком. Этим ножом старший сержант, как отец в большой семье, режет для нас хлеб, открывает консервы, колет сахар. Пока кривенок отрехивает запыленную за день плащ-палатку, они подходят втроем, Лёшка весело зуба скалит, явно адресуясь к Люсе, и она приглушённо радостно смеётся. Полундра ещё издале шутливо кричит задорожный: "Ложки к бою гвардейцы! Добрый вечер, мальчики, доносится из темноты такой необычный тут своей задушевностью девичий голос. Мы разноголоса здороваемся: "Здравствуйте, добрый вечер!" "Законно вечер на 5", развязно объявляет задорожный. "Вот ужин, а вот Люсик" отведать, проведать и так далее. Он ставит на землю котелки с супом и чаем. Лукьянов вынимает зажатую подмышкой буханку и кладёт на разостланную кривенком палатку. Но мы уже забыли, что проголодались, сидим и смотрим на нашу долгожданную гостью, а она тут как дома, опускается на колени рядом с желтых, снимает, расстёгивает свою толстенную медицинскую сумку. «Молодец, Люська!» — довольно говорит Желтых. «Не забываешь старых друзей!» «Ну, как же я могу вас забыть?» — улыбается Люся. «Вот мазь принесла. У нас не было, так попросила, привезли из медсанбата. Мазать три раза в день. И бинт, пожалуйста, новенький для перевязки. Ну, спасибо. Но ведь сколько я этих мазей уже перемазал!» Желтых рад ее заботе, довольно сопит и сует баночку в карман. У командира на ноге экзема, которая особенно беспокоит его в жаркие дни. Люся настойчиво лечит желтых уже не одну неделю. То было так себе, а это новое, уверяет Люся, только не лениться мазать три раза в день. Вот ещё забыла, комиссия в четверг, так что, может, отпуск получите. Ого, не выдерживает Лёшка вот это, да? На Кубань к Дарье Емельяновне. Возьми меня в дютанты, а, командир. Ладно, раны ещё ржать, говорит желтых, и позванивая медалями, принимается за хлеб. Думаешь, комиссуют, в медсанбат положат, до мази пропишут. О, тоже неплохо, медсанбат, сестрички лисички, не хуже Емельяновны поясничает Лёшка. Примерившись, он на󠁮орит: "Выходите из-под ножа, командира горбушку" Но желтых бьёт его по руке. А ну, погоди, порядка не знаешь. Возле Люси не смело переминаясь с ноги на ногу стоит Попов. Товарищ Люся, сильно тебя просить хочу, говорит он и смолкает. Ну что, Попов, говорите? Жена письма не слал. Почему не слал? Не знай, Попов. Надо штаб документ пиши, бумага, печатку ставь. Послать запрос, догадывается Люся. Вот-вот, запрос Хорошо, попрошу завтра в штабе. Скажите мне адрес. Попов чешет затылок и вздыхает. Якутия, район Оймякон. Боится, чтобы жена к шаману не перебежала, пока он тут кукурузу ест, подтрунивает Лёшка. Люся с обидой упрекает его: "Ну что вы за дорожные все с шутками?" "Жена нету, уходи, шаман. Шаман нету в Якутии", серьёзно говорит Попов, делая ударение в слове Якутия на и. Не слушайте его попов. Я всё сделаю завтра, просто обещает Люся и закрывает сумку. "Ну, дочка, садись ближе поужинаешь с нами", приглашает её командир. Однако Люся поднимается с земли. "Нет, нет, вы ешьте, я уже". Она берётся за сумку, и мне вдруг становится нестерпимо грустно от того, что Люся вот-вот уйдёт, и я останусь в ожидании нового далёкого вечера. Девушка спешит и старается на ходу закончить свои дела. «Лукьянов, вы все болеете. А как у вас с Акрехином? Весь выпили?» «Еще на два приема максимум», — тихо и тоже с затаенной грустью отвечает Лукьянов. «Это мало. Возьмите еще немного, только принимать регулярно, а то некоторые выплевывают». «О то, из таких ручек выплевывать», — притворно удивляется Лешка. «Вот никакая холера не берет». а то из твоих синеглаз коручек по килограмму этой отравы съедал бы ей богу, чтоб я сдох. Ох, и весельчак же вы задорожный, насмешник, улыбается в темноте Люся. Желтых тем временем раскладывает на палатке шесть ровных солдатских пайков и видя, что мы медлим, привычно покрикивает: "Ну чего ждёте, колоча? А ну, хватай живо". Задорожный огромной петернёй Хватает горбушку, сразу надкусывает её и по-восточному скрестив ноги, усаживается возле палатки. Степенно берут по пайке попав и лукьянов, поудобнее устраивается на земле командир, только мы с Кривенком неподвижно сидим на бруствере. Нечего дремать, суп остыл. Налегай, гвардия. Снеглазка, пожалуйста, ко мне. Будем на пару, так сказать, есть и так далее с лёгкостью провинциального ухажора. обращается Лёшка к девушке. Люся, однако, пробует его обойти. «Нет, вы ешьте, а мне ещё в другой расчёт к Степанову нужно. Без тебя не в жизнь!» вскакивает и преграждает ей путь Лёшка. «Ну, хоть пробуй снять одну ложечку. Люсе, видно, совсем не хочется есть, но попробуй отвяжись от этого Лёшки. Кривенок неподвижно сидит на бруствере и безучастно глядит, как распинается за дорожной». Мне тоже почему-то неприятно, и уже хочется, чтобы Люся не послушалась Лёшке и ушла, но она не уходит. Лёшка деликатно и уверенно берёт девушку за узенькие плечи и подводит к своему месту возле палатки. Мне кажется, что она оттолкнёт его нахальные руки. Я уже хочу крикнуть «Отвяжись, нахал!», но Люся вдруг послушно и легко садится с ним рядом. Лёшка доволен, он добился своего, и в раз сменив... Притворно ласковый голос на грубый кричит в нашу сторону: "Эй, кревянок, не ешь, дай ложку, иди к чёрту", бросает кревенок и вытягивается на земле. Я вынимаю заглянище ложку и протягиваю её Люсе. Но Люся она, конечно, не достаётся. Задорожный вырывает ложку из моих рук, а свою с нагловатой услужливостью суёт девушке. "Ну, я только попробовать", смеясь, и, кажется, довольная его вниманием, говорит Люся. Раз вы такие гостеприимные, мы, го-го, мы и самого румынского короля кукурузой накормили бы. Котелок бы облизал, хвастает задорожный. Люся зачерпывает суп, какое-то время все молчат, работая ложками, потом Желтых объявляет. А кулеш как будто ничего, есть можно. Ну, что там слышно в ваших медицинских тылах, спрашивает он девушку. Скоро ли нам дрямоедам в наступление, а то всю рыминскую кукурузу поедим? Ерунда, куда спешить? От кукурузы это не зависит, говорит Задорожный, но желтых не терпит, когда ему возражают. Много ты понимаешь, не зависит. А ну скажи, Лукьянов, зависит ли наступление от харчей? Безусловно, тихо отвечает Лукьянов. Харч экономический фактор, составной элемент, так сказать, всех действующих на войне сил. Люся слушает их разговор, съедает несколько ложек супу и, взглянув в нашу сторону, говорит, «Что же это? Я ем, а хлопцы голодные. Не помрут, потерпят», — бросает Лёшка. «Ну как же, идите кушать, ребята», — зовёт Люся. «Сиди, — говорю, — они не голодные. Лазняк, ты голоден, что ли?» «Сыт», — кусая губы зло, — говорю я. «Ну вот видишь, он сыт». «Ой, неправда, притворяется», — говорит Люся, оглядываясь. «Я молчу». Павлик, а ты чего заупрямился сегодня, ласково говорит она Кривенку. А ничего. Иди кушать. Ладно, отстань. Ну что это вы такие мальчики тогда это оставьте им. Люся решительно забирает с палатки хлеб, котелок с остатками каши и идёт к нам. Ешьте, просто говорит она, подавая мне котелок, хлеб и ложку. Кревенек что-то хмыкает и начинает закуривать. Курить открыто нельзя, но парень, видимо, забывает об этом и ярким огоньком раздувает сигарку. А ну осторожней там, строго прикрикивает Желтых, закочегарил. Будем есть, тихо говорю я Кревенку, но он не отвечает, а всё курит, курит. Вот тебе и радость, думаю я. Вот и дождались. С болью и досадой Я поглядываю на тусклую в сумерках фигуру Люси с ненавистью на задорожного и не могу понять, как это она не видит его наглости, не замечает пошловатых шуток, относится к нему так, будто он тут лучший среди нас, и мне даже кажется, что ей хорошо вот так сидеть с ним рядом и есть суп. Ну вот что? Поужинали? Дай бог позавтракать, говорит Желтых, вытирая усы, и принимается за второй котелок. Теперь будем пить чаёк. Но попить чаю ему не удаётся. Не успевает он снять крышку. Как вверху неожиданно и визгливо звучит. И-у-у-у. Трах, трах, трах, гремят в темноте вокруг нас взрывы. Горячие волны бьют в спины, в лица обдают землёй. Близкое пламя на мгновение вырывает из темноты. Испуганные лица ослепляют. И снова в воздухе. И-у-у-у. Ложись, властно кричит Желтых в окоп. Я переваливаюсь через бруствер и падаю вместе со всеми в чёрную тьму окопа. Кто-то наваливается на меня, больно ударив каблуком в спину. Земля под нами рвётся, вздрагивает раз, второй, третий. По головам, согнутым спинам ударяют комья земли, и снова всё утихает. "Собаки", говорит в напряжённой тишине Желтых, рассталкивая нас в темноте. Он начинает уставать. Засекли или наугад за командиром шевелятся остальные, кажется, все целы. О, господи, и напугалась же я, вдруг совсем рядом отзывается Люся, и я вздрагиваю. Её тёплое, слегка дрожащее тело только что прижималось к моей спине. С непонятной неловкостью я отстраняюсь и обрушивая землю в окопе, даю место девушке. Мы все встаём вслед за желтых, начинаем вылезать на поверхность, а возле плащ-палатки будто ничего не было, спокойно доедая свой суп сидит Лёшка. Ну и быстрый же подъём извит он, трах-бах и уж в траншее, в ояке. Одним лаптем семерых убьёшь. Ему никто не отвечает, желтых стоит, вслушиваясь в тревожную тишину. Впереди над холмами взлетает первая за сегодняшний вечер ракета. Серей огневой капля, она разгорается, полминуты мигает далёким дрожащим огнём и гаснет. А ты не очень-то, говорит Желтых. Гляди, как бы боком не вылезло, дошутишься. Да Ха-ха. Двум кослявым не бывать, одной не миновать, подумаешь. Ребята снова усаживаются вокруг палатки, опасливо поглядывая в сторону немцев, а Люся, видны ещё не успокоившись, стоит на выходе из окопа. «Ой, неужели вы не боитесь?» — спрашивает она Задорожного. «А чего бояться?» «Завидую смелым», — говорит Люся и вздыхает. «А я все не привыкну. Трусих такая ужас. И тут я вижу Кривенко. Он сосредоточенный и молчаливо сидит на прежнем месте и курит из кулака. Одна его безрассудная храбрость, кажется, остается никем не замеченной. Задорожный тем временем, с аппетитом облизав ложку, встает во весь рост... подтягивается и снова обращается к Люсе. Смелее, Лёсик, с нами не пропадёшь. Идём, провожу тебя до второго расчёта. Нет, спасибо, я сама отвечу, Лёсик. Где-то моя сумка. Не помню, куда я бросила. Здесь сумка, каким-то приглушённым голосом впервые отзывается Кривенк. Лёшка однако выхватывает из его рук сумку и подаёт Люсе. Она надевает её через плечо и обходит огневую чтобы выйти на тропку, ведущую во второй батальон. Рядом идет задорожный. — Спасибо за ужин, мальчики. До свидания. — Ауф Ведерзейн развязно бросает нам задорожный. Я на секунду. — Приходи почаще, — говорит Джилтых Люси. — Не забывай нас. Я подхожу к Кривенку, поднимаю с земли опрокинутый котелок, потом сажусь рядом и начинаю медленно жевать сухую горбушку хлеба.